Изо всех сил старался слушать политбеседу, но непобедимая дрема окутывала его, размягчала, уносила вдаль, качала, убаюкивала, и боясь рухнуть назем среди почтительной беседы, он принял меры безопасности. — Ширяй меня под бок, ежели что! — шепнул он рядом сидящему парню. — Чего? — «Если что, отбок ширяй, да пошипче, а то погибель!» Полетбеседа закончилась с обзором мировых событий, уверением, что не иначе, как к исходу нынешнего года, но, скорее всего, по теплу, чтобы бойцы показали на карте, где находится Англия, где располагается Америка, нашлись два-три смельчака отыскали дальние страны союзников на карте. Коля Рындин, которому наконец-то позволили сесть, вытянул шею, поглядел на деревянную указку, шепотом спрашивал, «Какой они веры?» «Бусурманской, я так и думал, потому они и не отворяют другой фронт, чтобы мы надорвались, обессилили». «Тоды они...» «Не христи на нас напустят!» Ребята, удивленно открыв рты, внимали колер Риндину. Капитан сворачивал карту в трубочку, удаленно глядел мимо разношерстных новобрянцев, мучил заморенное сознание, сосредоточиваясь перед новой беседой. Ему предстояло побывать во всех казармах карантина, да еще провести уже вечером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 сгорать на партийно-агитационной работе дотла во имя любимой Родины и героического советского народа в его назначение. Иначе незачем было в армию идти, в политучилище маятся, которое он уже забыл, когда закончил, да и себя мало помнил, потому как себе не принадлежал, зато числился не только в полку,